Тейлором, социолог и радиоведущий, родился в 1936 Затем я принимаюсь за работу. Первые наброски моих произведений я люблю диктовать самому себе. На Рождество 1968 года Марина одарила меня несколькими уроками стенографии, а после переносить на диктованное в школьную тетрадь, используя карандаш b 2 Мне нравятся его мягкие темные линии. Пишу я только на левых страницах. А затем беру автоматическое перо «Инвикто» и вношу редакторскую правку на правой, использую только промежуточные строки. Этот метод сочинительства в четыре раза сложнее и бессмысленнее, чем тот, которым пользуется Саймон Рейвен, писатель и драматург, 1927-2001. И, наконец, я приношу текст в настольный компьютер IBM, подаренный мне варравой на прошлый день отца. Байтов в нем на 65 миллионов больше, чем в текстовом редакторе Лена Дейтона. Пишу я всегда стоя. У алтарного жертвенника, который купил на распродаже обстановки Айслингтонского собора Святого Михаила и всех ангелов. Работаю я десятиминутными спринтерскими рывками, совершая между ними долгие заплывы. Я сам построил наш плавательный бассейн и сам его спроектировал. Он имеет форму берманского символа вечного покоя, то есть прямоугольника. Непальский символ вечного покоя — Это бесконечный узел, так что, может быть, и хорошо, что я утратил интерес к непальской религии как раз в то время, когда ею заинтересовался Джон Фаус. Ведь если бы я построил бассейн в форме бесконечного узла, мне было бы трудно подсчитывать проплытые мной дистанции. Бассейн заполнен водой Эвиан. Хлорированная водопроводная нехороша для лимфатических желез. Нагретый до 70 градусов по Фаренгейту. Потом все мы рассаживаемся вокруг степлера, чтобы отобедать. Ланч я пропускаю, в отличие от Кингсли Эмиса и Энтони Берджеса. Если детки уже возвращаются к этому времени из школы, мы играем слова или обсуждаем то, чем они занимались в течение дня. По-моему, такие минуты имеют очень большое значение. Телевизор я не смотрю. Я считаю, что он губительно сказывается на искусстве рассказа о самом себе. А затем тайская фруктовая ванна и постель. Я сплю на правой стороне кровати, степлер на левой. Марина завела себе отдельную спальню. Я так и не понял, почему. На следующей неделе... Путешественница и поэт Миллини Бауэт с рассказом «Я и мое вафельное полотенце». Верните нам наше умопомрачение. В прежнее время невозможно было открыть газету, в особенности «Таймс» или «Телеграф», чтобы не наткнуться на статью какого-нибудь блюстителя здравого смысла и простоты мысли, поносившего жаргон и... Перефрастическое многословие профсоюзных деятелей, социологов и бюрократов на продлиновенную многоречивость в ту пору взирали с неодобрением то, что принято именовать иносказательностью.